Гребешков вернулся только утром. Уставший, грязный, словно во главе отряда свиней штурмовал болото, и довольный, как кошелот. Рассказывая о своих приключениях, обычно сдержанный, практически невозмутимый помор не скрывал эмоции. Веселье из него просто фонтанировало. Когда он ушел в погоню за британцами, с ним было два десятка человек, морских пехотинцев в два с лишним раза больше. В открытом бою они прошли бы через стихийно организованное ополчение и не заметили. Однако сейчас диспозиция была не на их стороне. Бой в лесу, да еще и против тех, кто в этих местах знает каждую ветку, занятие неблагодарное. Британцев обстреливали, ухитряясь оставаться незамеченными, что для охотников и неудивительно. Равно как и меткость. Эти люди хладнокровно выходили один на один с медведем и умели снять с дерева белку, не портя шкуры. Не такой частый огонь достаточно быстро нагрузил англичан убитыми и ранеными. Залповая стрельба в ответ оказалась неэффективной, и морские пехотинцы вынуждены были отступать. Медленно, шаг за шагом, в единственном направлении, откуда не велся обстрел. Когда англичане поняли, что их загнали в болото, было уже поздно. Единственная тропа, та, по которой они сюда пришли, простреливалась насквозь. Британские нарезные ружья были заметно дальнобойнее русских, гладкоствольных. Но здесь, в лесу, это не играло роли. Их хозяев просто убивали. Кто-то из британцев погиб, словив пулю. Кто-то утонул в болоте, пытаясь хоть как-то вырваться из-под гибельного огня. Не выжил никто. И сегодня поморы открытались из за гибель родни, и за страх, и за унижение. Трофеи так, до да весок, хотя и приятный. «Переведите себя в порядок, Егор Иванович», — усмехнулся Александр, выслушав доклад Унтера. «Вы же русский моряк. Слушаюсь ваш бродь. А когда закончите, прошу к нам. Будем решать, что делать дальше». Обсуждение велось тем же советом, что и в прошлый раз, когда было принято судьбоносное решение о прорыве в Архангельск. На сей раз, впрочем, расклады были намного проще. Все же здесь и сейчас перед ними был не флот, частой сетью, перекрывающей невеликую Балтику. Три корабля, ой, пардон, уже два, не та сила, которая способна контролировать ледовитый океан, ну или хотя бы одно море. Правда, базу Англичане расположили очень уж грамотно, в горле Белого моря, что позволяло контролировать довольно узкий пролив. Однако возможности двух кораблей, из которых только один паровой, сильно ограничены. В общем, шансы неплохие. Единственным, кто сомневался в правильности решения, оказался Матвеев, хмуро напомнивший о том, Что ночей сейчас нет, и засечь могут. Уклониться же от боя в этом случае можно и не успеть. Все задумались, а Сафин лишь рукой махнул. Если б я не видел, как ты сражаешься, подумал бы, что боишься. Он был немного навеселе. Заполучил в бою неглубокую, но крайне неприятную рану. Клинок одного из британцев чиркнул ему по ребрам. Рану зашили, сверху полили тем же пойлом, что в свое время Верховцева. Заодно влили Талику и внутрь. Сафин сначала отбрыкивался, мол, Коран не позволяет, но потом вспомнил, что он крещенный, а потому все законно. И потом, когда обрабатывали рану, делали это в помещении, а значит, Аллах не видит. «Боюсь», — хмуро ответил Матвеев, и так посмотрел на окружающих, что у тех моментально пропало желание шутить по этому поводу. «А кто не боится, тот первый и умирает». «Философская мысль». Все разом замолчали, обдумывая. Только Мичман, дабы разрядить обстановку, брякнул. Да брось, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Во-во, а кто рискует, идет домой без штанов. Ваш, бродь, ты меня знаешь, надо будет, пойду. Но как бы хуже не стало. Что ж, пускай вот так, но о дальнейших планах договорились. Куда сложнее было решить, что делать с поморами. Идти с кораблями в Архангельск они вряд ли согласятся. Русский мужик, когда надо, сметлив, когда надо храбр и вообще обладает многими выдающимися достоинствами, подчас недоступными жителям любой другой части света. Но при этом он привязан к родному дому. Заставить его идти куда-то и делать то, что не вписывается в крестьянское мировоззрение, практически нереально, тем более, когда непосредственной угрозы жизни нет. Откровенно говоря, испытывающему острый дефицит людей Верховцеву хотелось бы, Чтобы поморы пополнили его команду. Но вот зачем это было самим поморам? Да, им помогли, их спасли, но зато они перебили английский десант, так что квиты. Тем более, что несколько человек получили серьезные ранения. Британцы, конечно, угроза, однако отступить, уйдя на время опасности со всем кораблем вглубь материка, они вполне могли. Куча лесных заимок, найти которые уже достижения. Пересидеть угрозу есть где. А к зиме враги так или иначе уберутся отсюда. Другого варианта у них просто нет. В закованном льдами море англичанам ничего не светит. Именно так озвучил позицию своей родни Гребешков. Оставались разве что несколько горячих по молодости парней, увидевших в ситуации возможность вырваться из-под родительского крыла. Мир посмотреть, себя показать. На городских девушек полюбоваться. И не только. Ну и те, кого вывезли из разграбленной деревни. Конечно, их бы отсюда не выгнали, однако и жить на хлебниками не слишком хотелось. У помора своя гордость. А так, убедившись, что долю в трофеях Мичман не зажимает, да и то, что британцы вывезли из их деревни, разрешили забрать, они поняли. Офицер по молодости не дотепест но в бою умел и к своим людям справедлив. Следовательно, идя с ним, появлялся шанс не только еще раз поквитаться с англичанами, Ну и получить в карман что-нибудь весомое, способное перекрыть материальные потери от грабежа и пожара. Грешно таким не воспользоваться, право слово. С одной стороны, в сумме восемь человек лучше, чем ничего. С другой же, приобретение это весьма сомнительное. Хотя бы потому, что теперь предстояло еще принять на себя ответственность за всех, кого Мичман вытащил из разграбленной деревни хотя бы до Архангельска. И случись бой, что делать с пассажирами, детьми, женщинами, ранеными. Гребешков, правда, заверил, что проблем с женщинами не возникнет. Больше того, сгодятся в качестве палубных матросов. Женщин в этих местах было дело и в море, помогая мужьям хаживали. Звучало это столь непривычно, что Александр только головой покрутил. С другой стороны, читал он про женщин, ставших пиратскими капитанами. Может, конечно, это и выдумки писателей, Но все же вероятность того, что работники пера и чернильниц не соврали, допускал. Подумал немного, да и махнул рукой, пускай остаются. Если деваться совсем уж некуда будет, возьмутся за работу с мужиками вместе. А что, тонуть-то всем. Но если надобности не будет, пускай сидят тихонечко и без нужды на палубу не лезут. Мужчин не смущают и жилы не рвут. Как ни странно, остальные его решения приняли без привлеканий. «Хотя бы потому, что еще вчера так и было. Ничего, справились. И сейчас пассажиры будут на борту недолго, как-нибудь потерпят. Заодно пускай кошеварят. Матвеев, усмехнувшись, сказал, что насчет запрета без нужды таскать тяжести, оно верно. «А то надо рвутся, понести не смогут. А что за баба без детяти?» От такой циничной прозы жизни Александр даже слегка покраснел. Но потом решил не обращать внимания. Ничто человеческое не чуждо, даже самой утонченной натуре, а он и сам за последнее время изрядно загрубел. Вместо того, чтобы предаваться размышлениям о жизненных нюансах и поворотах, Верховцев занялся своими непосредственными обязанностями – распределением людей между двумя кораблями и подготовкой к отплытию. Это только кажется, что все просто, а на самом деле в море невероятное количество мелочей и нюансов, со стороны невидных, Но при том жизненно важных. Так что капитанский пригляд нужен. Постепенно Мичман втянулся и вовсе перестал обращать внимание на периодически снующих туда-сюда женщин. Работа, она того лечит. Это продолжалось аккуратно до момента, когда ему потребовалось спуститься в трюм. Он спускался в полумраке. По случаю дневного времени фонари не зажигали. Да по трапу, уверенный, что уж наставшим практически родным, Осмотренным и ощупанным от пиля до клотика судни, ему опасаться нечего. Как же он ошибался. Когда из-под ног с диким мявом вылетело что-то непонятное, Александр от неожиданности не устоял. Удар. Следующее, что он увидел, когда спала с глаз багровая пелена, были доски трюма, изрядно стертые матросскими ногами. Пощупал лоб, горячо. Похоже, будет шишка. Вот ведь, что здесь творится, черт побери. В следующий момент ожил слух. Оказывается, он тоже отключился после удара. И по ушам Мичмана буквально резанули чьи-то азартные крики. А ведь когда он спускался, все было тихо и спокойно. На палубу он выбрался быстро, хотя и пошатываясь при этом, словно пьяный. И тут же увидел причину воплей. По ровным, тщательно пригнанным доскам настила туда-сюда металось что-то рыжее. А матросы, как дети малые, с веселыми криками пытались его поймать. Вот ведь, не зря говорят, солдаты как дети, только хрен большой и ружье настоящее. Матросы, как выяснилось, мало чем от них отличаются. И еще один и Верховцев икнуть не успел от неожиданности, как по его штанам, протакая их насквозь когтями и больно царапая ногу, буквально взлетело вверх то самое недоразумение, что так долго ловили матросы. Затрещала рубаха, но ткань выдержала. И Мичман ощутил на плече неожиданную тяжесть, после чего раздалось громкое и на редкость грозное шипение. «Это что еще здесь происходит?» — рявкнул Мичман. Пожалуй, матросы в первый раз в небое услышали командный рых в его исполнении. Подействовала, надо сказать, как ушат холодной воды на девку в бане. Разом наступила тишина, а потом раздался знакомый голос Сафина. «Ваш, бродь, извиняемся, тут это...» «Васька! Васька!» На палубу выскочила какая-то женщина из пассажиров. Хотя подол юбки был едва не до пят, при движении он открыл немного больше. Совсем чуть-чуть, примерно по щиколотку, но этого оказалось достаточно, чтобы воображение уставших в походе матросов тут же дорисовало все остальное. К своему стыду Верховцев понял, что исключением не является, и ощутил, как приливает к щекам кровь. Впрочем, с этим он справился, просто начав думать о чайках. Отец так учил. Главное — переключить сознание на что-то другое. И нехитрый этот прием Александр в свое время успешно освоил. «Твое...» «Да, ой, дяденька, не бейте его, пожалуйста. Он хороший, озорной только». Девушка, на вид, как оказалось, она, если не младше Верховцева, то максимум на год-два, подскочила и принялась стягивать с плеч Мичмана нежданный груз. «Получалось с трудом. Кот...» А кто ж еще это мог быть? Отчаянно сопротивлялся, вонзая когти в рубашку, а заодно и в кожу под ней. Теперь настала пора мичмана зашипеть. «Кошка на корабле, к несчастью!» Наставительно поднял палец один из людей Матвеева. Был там один такой, степенный и обожающий всех поучать. «За борт ее!» Хозяйка зверя сжалась, словно боясь удара. Александр посмотрел на нее, потом на зверя, который был, пожалуй, несколько крупнее обычной кошки, и усмехнулся. «Пан Кратыч, ты б глаза разул, где ту кошку видишь? Это, к твоему сведению, мальчик, и притом самая настоящая рысь». Действительно, на руках у хозяйки уютно устроился и тут же довольно заурчал совсем еще молодой рысенок. Народ приблизился, и настроение у всех дружно переменилось. Следующие несколько минут на палубе царил смех, в котором утонуло бурчание Панкраточа о том, что рысь тоже кошка. В один миг зверь превратился из объекта охоты в любимца команды, которого все желали погладить, потискать и угостить. Вот так оно и бывает, оказывается. Мичман улыбнулся про себя и тихонько, пока никто не видит, отправился в свою каюту промокать трофейным виски многочисленные царапины. Кое-какие из них были длиннее и глубже полученные в последнем бою. А потому пренебрегать этим действием точно не стоило. В дверь негромко постучали. «Войдите», — буркнул Верховцев. Царапины, прижженные алкоголем, неприятно саднило. А ведь это он только запястье, по которому когти слегка прошлись, осторожненько протер. Что он будет чувствовать, когда займется ногой и плечами? Предвкушение никаких радужных мыслей не вызывало. И это еще не говоря о том, что рубаха превратилась в окровавленную лохмотье. Да и штаны кровью тоже испачканы, не отстираешь. Одни убытки с этими домашними любимцами. «Ваше благородие, я, вот, не побрезгуйте!» Голос был женский. Верховцев повернулся и обнаружил ту девушку, что упустила своего котенка. И что ей тут надо? Именно этот вопрос он и озвучил, правда, максимально мягко. Все же она хоть и из простых, но женщина. А этикету Александра сбивали с детства и наглухо. Как оказалось, гостя пришла, чтобы исправить то, что натворил ее Котофей. Ну, как исправить? Время назад не отмотаешь, но вот помочь в обработке многочисленных царапин она и впрямь могла, притащив какую-то мать. Что именно вошло в ее состав, для Александра так и осталось тайной. Однако она приятно пахла хвоей с морожкой, и чуть холодило кожу. Кстати, это Верховцеву очень понравилось. Имел он дело с врачами, и еще в детстве пришел к выводу. Они старательно, изо всех сил стараются, чтобы их лекарства были как можно более горькими и противными на вкус. А мази, соответственно, вонючими до да нельзя. Судя по запаху из лазарета Миранды, английские врачи придерживались аналогичной философии. По сравнению с ними то снадобье, что втерло ему в пострадавшие плечи, ногу он все же решил обработать сам, гостья, ощущалось, как изысканное блюдо. А еще и этот визит заставил Мичмана долго раздумывать после ухода гости Как ни странно, не о том, как бы приударить за красоткой. Она, конечно, симпатичная, но Александр понимал, после долгого перехода моряку и кикимора принцесса Нет, думал он совсем о другом. Александр был молод, но не был наивен за не такую и долгую жизнь в силу того что отца не раз переводили с одного места службы на другое он успел немного посмотреть россию природная же наблюдательность в купе с детской незашоренностью дала возможность не только многое увидеть но и кое что понять а когда он вошел в возраст пробуждающий интерес к противоположному полу александр присмотрелся к ним и сделал выводы дворянки Девушки его круга. Большинство из них смотрели на окружающих чуть свысока. Чем больше денег у родителей, тем больше выйти, в которую они мысленно залетали. Встречали среди них романтичные особы. Но чаще всего, вне зависимости от своего положения, они смотрели на окружающих оценивающе. Так словно размышляли, кому и за какую цену себя продать. Возможно, тут играл роль юношеский максимализм, но поворачиваться к ним спиной не хотелось. Прыгнут сзади и сожрут. Равно, как и открыть душу. Плюнут запросто. Крестьянки из крепостных. Пока дети непосредственные, однако чуть подрастя, начинают выглядеть полностью забитыми. Еще вчера они с тобой играли в чижика, а сегодня глаза поднять боятся. И понятно было бы, если бы это относилось только к барину. Но они и к родителям начинают относиться так же. Александру было их искренне жаль. Горожанки. Те опускали взгляд, вот только частенько о Верховцеву казалось, что все это показное смирение не более чем маска, скрывающая здоровенную фигу в кармане. Мол, не для тебя краса такая. Учитывая, что многие горожане, особенно из купцов, были куда богаче провинциального дворянина, удивляться тут нечему. А вот здесь ему, похоже, попался новый типаж. Сильные, уверенные в себе. Да вот хоть эту взять». Как там было вначале, ваше благородие? Небось, после сурового внушения Гребешкова. Освоилась, мигом перешла на «ты». Без понебратства, но и без смущения. При том, что формально сама крестьянка. Вот только на виденных Александром ранее совершенно не похожа. К слову, оказалось, что рысенка она сама из лесу принесла домой, отбив от волков, против которых не побоялась выйти с отцовской двустволкой. Зачем в лес пошла? Да капканы проверять. В общем, совершенно неожиданные тут люди. И по всему выходило, что взгляды на жизнь стоит пересмотреть.